Глава 49. Друг детства. На этот раз, отправляясь на допрос Черка, Павел Болотов был на удивление спокоен. Еще недавно следователь, трепетавший этих допросов как гимназистка, сегодня был вял, ленив, по пути в бутырку рассеянно думал о своих мелких делах, о том, что Ангелина права, пора взять отпуск и смотаться куда-нибудь. Привели Черкова. Павел поприветствовал его со скукой в голосе. Симпатия, которую Павел испытывал к бандиту, вдруг исчезла. Черков сидел перед Болотовым все так же, по поволчьи щурясь, готовый, видимо, и дальше тянуть всю ту же песню. «Ну что?» – спросил Болотов, едва Черков расположился напротив него. «Что сегодня?» «Как же я устал!» – подумал следователь. «И попрошу без патологии!» – добавил Болотов, вспомнив безобразную сцену на допросе с Мерколовым. «А ты в душу не лезь!» – парировал Черков. «Ну, что вы хотите? Это моя профессия», – рассеянно сказал Болотов. «Мы что-то засиделись в юности. Меня интересуют ваши зрелые дела, когда вы обросли уже, что называется, своим кругом. Ведь вы понимаете, – доверительно сообщил Болотов, – что ваша биография интересна только лично мне, а ваш круг – следствие. Так или иначе, мы выйдем на концы. Только для вас это будет мучительно». «Ну ладно, мучительно». Что-то вы сегодня смотрите на меня так жалко. Господи, как же ты мне надоел, подумал вновь Болотов, глядя на самодовольного Черка. Я на вас, Черков, смотрю не жалко, а с жалостью, сказал Павел. Кстати, сегодня, возможно, наша последняя встреча. Это еще почему, удивился Черков. Начальство распорядилось передать ваше дело другому следователю. Болотов устало и дружелюбно, даже с состраданием посмотрел на Черкова. «Вы же друзей не выдаете? «У меня нет друзей». «Нет, Виктор, у тебя есть друзья. То есть друг». «Какой друг?» «А вот этого я пока не знаю. Но рассчитываю скоро узнать его имя и фамилию. Если уж ты так своего друга бережёшь, что же ты сглупил-то так? Что же ты его поминал, что не день?» В лице Черкова выразилось смятение. «Что, друг?» «Какой друг?» «Мало ли, с кем я в детстве дружил». «Да ни с кем ты в детстве не дружил. С тобой дружить – дело опасное». Но друг у тебя был, и ты к этому другу привязан, Черков. Уж какими ниточками или канатиками ты привязан, пока не знаю. Но то, что у тебя есть друг, причем давний, старый друг, еще с детства, если не с младенчества, то это уж я наверняка знаю. Да как ты это знать-то можешь? Могу. Слишком ты нажимал, что не один был все время. Ведь мог же ты мне про крысу рассказать, что ты ее в одиночку истребил? Или шоколад? Не сказал ведь, что сам, а друг надоумел. И с каким почтением ты об этом друге говоришь? Ей-богу, жалею, что мы с тобой не в друзьях. Мне легавые никогда друзьями не были. Все-то ты дерзишь, Черков, огрызаешься». Болотов вспомнил, что в пятницу родительское собрание, и вздохнул. Эх, «Плохи твои дела, Витя. И у друга твоего тоже будут неважнецкие». Черков с яростью воззрелся на Болотова. «Да, у меня есть друг», — сказал он внешне спокойно. Только тебе его скоро никогда не поймать. Не допрыгнешь. Болотов опять вздохнул, привычный к экспрессивным выходкам подследственных. «Ну уж нет, Черков. У меня, знаешь, свои принципы есть. Я с детства решил со злом бороться и зло искоренять. Чтобы потом настал коммунизм или рай божий, какая разница. И уж в какой форме зло не предстанет, я его душил и душить буду. Ты знаешь...» Доверительно обратился он к Черкову, словно не замечая лютой ненависти его мины. «Ты мне даже не особенно-то интересен. Ты, парень, заблудился. Тебе, можно сказать, не повезло. А вот кто тянул тебя по лабиринтам жизни, вот кто меня интересует. Этот твой друг по детскому дому, товарищ школьных игр и первых преступлений. Вот им-то я и займусь. О свои сказки ты теперь будешь рассказывать другому следователю. Может быть, тебе еще удастся произвести впечатление. Рассказываешь-то ничего». Ираклий, Андронников, — сделал Болотов попытку пошутить. «Не было у меня никакого друга», — угрюмо повторил Черков. «Для тебя, считай, его и нет вовсе. Ты что хочешь делай, правдолюбец, а ты его не накроешь. Был и есть. Если бы не твоя истерика, мы бы еще долго голову ломали», — признался Болотов. «Действительно, мог бы и раньше сообразить», — сказал он себе. «И как ты его сыщешь?» — спросил Черков. «Для начала займусь архивами в Ехруме, потом разыщу того пацаненка, которого ты, добряк, пощадил. Может быть, там что-то интересное для нас обрящится. Как веревочка не вейся, а все равно кончик будет. О результатах моих поисков узнаешь по ходу дела». «Да не будет никаких результатов», – издевательски сообщил Черков. «Будут, Витя, будут. Вот ты сказочник заядлый, а все в толк взять не можешь, что добро, оно всегда сильнее, чем зло. Я в это верю и пока не ошибался». Так что прощайте, Черков, так сказать, счастливо оставаться. Черкова увели, а Болотов еще некоторое время посидел один, припоминая последние допросы, прежнее колдовское обаяние бандита, почти гипноз и нынешнюю свою апатию. Постепенно мысли его, однако, выровнялись, и он вновь стал думать про отпуск, про родительское собрание в пятницу, и, кажется, жизнь его поворотила сложного пути и вновь вышла на прямую, ровную дорогу. В это же время арестант Черков разговаривал со своим адвокатом Леонидом Аркадьевичем Сосновским. «Я тебя спрашиваю», – с присвистом обращался к юристу Черков. «Что они могут знать про Ехрому? Что?» «Да ничего», – ровно отвечал Сосновский. «Я только не возьму в толк, почему вы так озабочены Ехромой. Ведь это, простите, такие темные времена, что вы и сами не упомните. И потом, почему вы решили, что следствие заинтересует ваша жизнь и деятельность от младенчества до семилетнего возраста?» «Я тебе сказал, что этот ублюдок из прокуратуры наводит стрелку на Ехрому». «Это была, видимо, шутка. Вы изволили остроумно шутить с Болотовым. Он вашу шутку поддержал». «Я не понимаю, почему вы поддались на провокацию Меркулова и устроили, простите, истерику на допросе». «Да какая шутка!» — гремял Черков. «Я уверен, что этот Меркулов уже всю Ехрому исковырял». «Да там ковырять нечего. Детский дом расформирован. После пожара в 89 году сгорели архивы». «Восстановить, откуда вы появились в детском доме, кто были ваши родители, представляется весьма и весьма затруднительным». «Но возможным?» «Ну, для современной криминалистики нет ничего невозможного. Тут вопрос желания и заинтересованности». Черков выругался. «Но во всяком случае, – утешительно продолжил Сосновский, – на расследование уйдет немало времени. При тупости Болотова в три раза дольше, чем требуется. За этот срок вы уже будете на свободе. Или в преисподней». Подумал он про себя не без удовольствия. Черков взвыл. «Да не во мне дело-то, не во мне!» Сосновский величественно промолчал. Черков тоже молчал, собираясь с мыслями. «Вот что», — сказал он наконец, — «теперь быстро. Что тебе известно про сиротку?» «Какого сиротку?» «Ну, того мальца, которого я тогда не кончил». Черков повторил, стуча на каждом слове кулаком по столу. «Почему я его не убил?» Сосновский улыбнулся. «Здесь я все выяснил». После того, как вы изволили умертвить полдюжины, как проницательно догадалось следствие, из опасения выдать сообщников, мальчик 7 лет, чье имя вам вряд ли интересно, Сосновски достал из кармана записи. М -м -м. Так вот, мальчик был доставлен в институт педиатрии с тяжелой психической травмой. Вот, согласно истории болезни, на почве пережитого шока стала развиваться прогрессирующая психопатия по шизоидному типу. К настоящему моменту молодой человек является постоянным пациентом 15-й городской клинической больницы, 12-го ее отделения. «И что?» – угрюмо спросил Черков. «У него аутизм». «Че это?» «Это значит, что ему безразличен внешний мир. Он с этим миром не общается вовсе. А если что-то говорит, то большей частью не членораздельно. У него сильное нарушение речи и провалов в памяти. Все события, предшествовавшие вашему появлению в его жизни – как и многие последующие, начисто изгладились. Даже если он что и вспомнил бы, что невозможно, то вряд ли смог бы это выразить в словах. Так что единственный свидетель недееспособен. — Лучше бы я его тогда убил, — угрюмо повторял Черков. — Да уж, его удел поистине плачевен, — согласился Сосновский. — Чем так жить, так лучше вообще не жить, — привычно добавил он свою пессимистическую присказку. — Да я не об этом. Плевать, что он псих, а вдруг... «Никакие вдруг невозможно. Это для криминалистики нет тайн. А в психиатрии есть свои ограничения. Человеческая душа как была потемками, так и...» «Значит, псих молчит? Нем, как могила!» «Лучше бы он сам был в могиле. Ну, пятнадцатая больница немногим лучше». «Так, ладно, теперь дальше. Как я отсюда выйду?» Сосновский вздохнул. «Я понимаю, это очень утомительно здесь находиться, но придется подождать». «Не все в наших возможностях». «Я тебя спрашиваю, как я отсюда выйду?» с Зубовным скрежетом возвопил Черков. Сосновский вздохнул вторично. «Не все в моих силах». «Поскольку ваш прежний план досадно сорвался, за вами будут внимательно следить. Тот единственный план, который мы сочли с вашими товарищами на свободе подходящим, связан с большим риском. Причем рисковать придется не свободой, а жизнью». «Не привыкать. Выкладывай». Мы рассматривали факт вашего ареста как досадную случайность. Горящему мусоропровод, пионеры. Так вот, что я думаю, нет ли у вас влиятельных недоброжелателей? Это с чего это? Мне просто подумалось, не могло ли так случиться, что тем, кто вами сверху, Сосновский потыкал пальцем потолок, руководит, может быть, вы немного надоели, ну там сделались не нужны. Не засирай, дармоед! Мое дело указать вам на такую возможность. Вот что странно. Когда звонили о пожаре, то звонили из другого квартала, откуда дом с горящим мусоропроводом не виден. Как, спрашиваются, доброхоты узнали о пожаре. И зачем они, в дым, побежали на другой край района в таксофонную будку? Так что помыслите, кому вы могли быть неугодно там. Сосновский вновь потыкал в потолок. — Подумаю, — сказал Черков, нахмурившись. — Кто бы это ни был, выйду на свободу, худо ему будет. — Ну, так в чем твой план? — Суть в следующем, — начал Леонид Аркадьевич. Черков склонился ухом к лицу Сосновского. Сосновский драматическим шепотом излагал план побега, размахивая большими белыми руками.